19. Состояние старика, когда он начал есть, изменилось. Теперь эти две личности, заключенные в его разуме, то и дело беседовали между собой на малопонятной для Гентессы темы. «Вновь пролетал дракон», — говорил старик, сутулившись. «Значит, явился гном». «А орки приходили?» — интересовался выпрямившийся Ора. «Нет. Еще придут». «Тогда постарайся прийти в этот момент. Мне хватило в прошлый раз. Теперь твой черед подставлять морду». Это как получится. Старик во время разговора с самим собой, соответственно, то выпрямлялся, то вновь горбился. Выглядело это довольно жутко, а потому Марьям не успевала, когда появлялся гном, чтобы спросить его об оружии и сумочке. Она вернулась на кушетку и наблюдала за психом со стороны. После того, как старик пообедал, окончательно вернулся гном Горм. Пожрет, а посуду мне мыть, варчалон на огра. Вот всегда так. Только когда Горм управился с работой, Марьям вновь поинтересовалась о местонахождении оружия и сумочки. «Там все они лежат. Пойдем, покажу». Марьям уже встала, чтобы пойти за стариком, но остановилась. За домом могли наблюдать. Вряд ли оставили кого-то караулить, скорее установили какой-нибудь датчик движения. Как только появится кто-то еще помимо старика, он тут же отошел сигнал, и вновь надрянут солдаты. «Простите, мистер Горм, я не могу сейчас выйти из дома». «Почему?» За домом могут наблюдать, а я не хочу, чтобы меня увидели. Рядом никого нет, мы вессора это непременно заметили. Могут стоять датчики. Датчики? Ну да, такие устройства вроде глаз, что смотрят за этим местом и сообщают, если увидят, что нужно кому надо. Ясно. Что ж, мы сессора их поищем. Нам не нравится, когда рядом находятся какие-то магические штучки, да еще чьи-то глаза. Спасибо, вы только их не ломаете, хорошо, — попросила Марья, прекрасно понимая. Что после такого вандализма в убежище отшельника сразу нагрянут солдаты. Почему? Нам они не нужны. Просто скажите, где они находятся, а когда я уйду, вы можете сделать с ними все, что захотите, хорошо? Идет, кивнул горм. Старик ушел. Через несколько минут он вернулся с пистолетом, косметичкой и аптечкой всем, что было при Агентесе, после чего старик ушел искать магические штучки. Мария воспользовалась последним тюбиком-шприцом обезболивающего. Проверила пистолет, он оказался в полном порядке. Не хватало еще одного пистолета, видимо, потеряла у лесу во время падения, а старик не посчитал нужным его подбирать, или не увидел. В косметичке находился маяк, с помощью которого она могла послать короткое сообщение встречающим. Но сейчас не время и не место. Нужно уйти подальше от старика, выйти из зоны поиска и уже тогда подавать сигнал. Но сделать она это сможет, только если старик найдет датчики слежения. Он их, конечно, потом сломает, за что поплатится, и не так важно, кто конкретно, гном или огр, тело-то одно. Подступил вечер. Солдаты, к счастью, так и не появились, чтобы провести повторный обыск, понадеявшись на сыворотку правды. Но рано или поздно они все равно придут, ведь объект поиска мог найти домик уже после посещения его солдатами и затаиться, пусть это и непрофессионально. В этом случае агентесса даже не знала, где прятаться. Наконец старик вновь появился. Это был Ора. — Вы нашли датчики, то есть следящие глаза, мистер Ора? — Да, три глаза, росли в деревья, темное колдовство. — А где они установлены? Старик уверенно показал направление, очертив равносторонний треугольник, даже не взглянул в окошко, чтобы признаться к местности и убедиться в правильности направлений. Впрочем, ему этого не нужно, ибо он живет в домике уже много лет, и знает округу к своей пять пальцев. «Ясно. Спасибо вам за все, мистер Оро, и передавайте привет мистеру Горму». «Передам». Марьям направилась к двери. Она уже прекрасно представляла себе местность и знала, как можно незаметно выбраться из зоны наблюдения. Для этого потребуется много сил и времени, но она это сделает. К тому же у нее специальная одежда. «Ты уже уходишь?» «Да». «Я так понимаю, что ты не хочешь, чтобы тебя нашли орки». Орки? Да, те, кто за тобой охотится. Ах это? Да, очень не хочу, и чтобы глаза меня при этом не заметили. Тогда я могу тебе помочь, как? Вынесу в мешке. Это было бы здорово, кивнула марьям Подобный вариант многою прощал. Тогда залезай. Старик из небольшого ящичка, стоявшего у двери, достал большой прочный мешок и раскрыл его. Агентесса быстро залезла внутрь, и перед тем, как старик ее подхватил, спросила. «Почему вы мне помогаете?» «Это долг любого помочь попавшему в беду, особенно если за ним гоняются злобные орки». «Ну да». «В каком мире он живет?» — невольно подумала она. «А кем ему представляюсь я? Человеком? Эльфом? Или еще кем-то таким же сказочным?» Старик перехватил горловину мешка и закинул груз себе на плечо. Старик шел долго, минут десять, гарантированно вынеси из зоны обзора датчику слежения и остановился. Когда Марьям вырвался из мешка, перед ней уже стоял горм. Спасибо. Поблагодарите, мистера Ора за то, что вы не с меня. Поблагодарю. И очень вас прошу потерпеть с порчи магических глаз, хотя бы часок. Хорошо. Помахав на прощание рукой, Марьям со всех ног бросилась прочь. Это был, пожалуй, самый необычный день в ее жизни и без того наполненный доверху различными приключениями.